Глава девятая. Веселый конец веселья. Оставшись одни, девицы подвое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками. Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля. Возвращайтесь скорее, крикнула Фантина. Интересно знать, что они принесут нам, сказала Зефина. Уж, конечно, что-нибудь красивое, ответила Далия. Мне бы хотелось, сказала фаворитка, чтобы это было что-нибудь золотое. Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилежанцев. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентов-сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезавших голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу. Она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот садом веселил девушек. Фейворитка восклицала. «Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей!» Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину. «Как странно!» — сказала она. «Я думала, что дилижанцы никогда не останавливаются по пути!» Фейворитка пожала плечами. «Нет, эта Фонтина просто поражает меня!» Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представьте себе, что я пассажир и говорю кондуктору-дилижанса, «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом, ты, милочка, совсем не знаешь жизни». Так прошло некоторое время. Вдруг фаворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. ⁇ Что же это? ⁇ произнесла она. А, сюрприз? ⁇ Да-да, подхватила далее. А где же этот знаменитый сюрприз? ⁇ Как долго их нет! ⁇ вздохнула Фантина. Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то похожее на письмо. «Что это?» — спросила фаворитка. Лакей ответил, «Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа». «Почему же вы не принесли ее сразу?» «Потому, — отвечал слуга, — что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час». Фаворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо. «Странно», — сказала она, — «адреса нет». Но вот что здесь написано. «Это и есть сюрприз». Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла. Она умела читать. О, возлюбленные! знаете, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями, они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом «боссюэ», мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали, мы несемся в объятиях лафита на крыльях кальяра то есть к богатству через юридическую карьеру. Лафит — парижский банкир, сыгравший видную роль в возведении на трон короля-буржуа Луи Филиппа Орлеанского. Кальяр, адвокат XVII века, в погоне за богатством брался за самые сложные дела. «Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна — это вы, о прекрасные наши малютки!» Мы возвращаемся в лона общества, долго и порядка. Возвращаемся рысью со скоростью трех лиев в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним тоже. Прощайте. Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом. Блашвель, Фамель, Листолье, Феликс, Толом Постскриптум. Постскриптом. За обед заплачено. Девушки переглянулись. Фейворитка первая нарушила молчание. Ну что ж, воскликнула она, ну как-никак, это забавная шутка. Да, очень смешно, подтвердила Зефина. Это должно быть выдумка Блашвеля, продолжала фейворитка. Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история. Нет, сказала Далия, это выдумка Толомяс. Тут не может быть никакого сомнения. В таком случае возразила фаворитка: Смерть Блашвелю и да здравствует Толомяс. Да здравствует Толомяс, подхватили Далия и Зефина, и покатились со смеху. Фантина тоже смеялась. Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь. Она отдалась Толомьесу как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.